Ну, брат, если действительно это серьезно, то. ты, конечно, прав, говоря, что это не ново и похоже на все, что мы тысячу раз читали и слышали, но что действительно оригинально во всем этом и действительно принадлежит одному тебе, к моему ужасу, это то, что все-таки кровь по совести разрешаешь. И извини меня.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 «Но уж извините меня за мою назойливость. Беспокою уж очень вас самому совестно. Видите ли -с. Успокоили вы меня, Давиче, очень с насчет ошибочных-то случаев смешения обоих разрядов. Но меня все тут практически разные случаи опять беспокоят. Ну, как иной какой-нибудь муж али юноша вообразит, что он ли курк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 «Общество ведь слишком обеспечено ссылками, тюрьмами, судебными следователями, каторгами. Чего ж беспокоиться? Ищите вора!» «Ну, а кыльсыщем, «Туда ему и дорога». «Вы так логичны!» ну, а насчет его совести-то?» «Да какое же вам до нее дело?» «Да так уж, по гуманности-с!» «У кого есть она, тот страдай!»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 все встали ну сббраите меня или нет сердитесь или нет, а я не могу терпеть заключил опять парфирь петрович позвольте еще вопросик один очень уж я вас беспокоюсь одну только маленькую идейку хотел пропустить единственно только чтобы не забыть хорошо